Глава двадцать восьмая. Новое светило. В эту же ночь пролетело по всем Соединенным Штатам долгожданное известие из Лонгспика, а затем оно перебросилось по атлантическому кабелю и телеграфным проводам во все культурные центры земного шара. Снаряд Колумбиады был, наконец, замечен благодаря колоссальному рефлектору Лонгспика. Вот текст подробного сообщения директора Кембриджской обсерватории. В нем дано научное заключение о результате изумительного опыта пушечного клуба. Лонгспик, 12 декабря. Членом бюро Кембриджской обсерватории. Снаряд, выпущенный Колумбиадой в стонсхилле усмотрен Бельфастом и Мастоном 12 декабря в 8 часов 47 минут вечера в момент вступления Луны в последнюю ее четверть.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 новейших времен. Как бы то ни было, полученное с Лонгспика известие поразило весь земной шар изумлением и ужасом. Возможно ли оказать какую-нибудь помощь трём соотечественникам-героям? Очевидно, нет, потому что они вышли за пределы, поставленные Творцом для жителей Земли. Живы ли они? Воздуху у них хватит на два месяца съестных припасов на год. Что же с ними будет потом? При этом страшном вопросе содрогались сердца самых черствых людей. Один только человек не хотел допустить, что положение безнадежно. Один только он верил в спасение путешественников. Это был их преданный друг, такой же смелый и решительный, как они, достойнейший Дж. Т. Мастон. К тому же он не терял их из виду. Наблюдательный пост в Лонгспике стал его жилищем. Его горизонт был ограничен зеркалом колоссальной трубы.